301. Маотхитин. Песах. Самый дорогостоящий праздник для евреев. Следует приобрести новые продукты, а почти все обычные продукты следует запретить на 8 дней. К тому же нужно покупать большое количество моцы других продуктов. Учитывая трудности, которые ждут бедных евреев на Песах, мудрецы предписывали ежегодную кампанию по сбору продуктов, известную как Маот-Хитим с целью помочь всем евреям достойно соблюсти Песах. Эта форма благотворительности имела очень серьезное значение во всей истории евреев по всему миру. Мой дед, раввин в маленьком местечке в России, заходил в каждый дом перед Песахом, и каждая еврейская семья должна была или дать, или получить помощь. Понятно, что никто лучше раввина не знал, кому что требуется. Вот история о Раввине Рабе Иосифе Дове Соловейчике. К нему пришел человек с вопросом, можно использовать молоко вместо вина, чтобы исполнить требования о четырех чашах вина на сейдер? Вместо ответа на вопрос Рабе просто дал ему 25 рублей для покупки необходимой провизии. После ухода бедняка Рабе Иосифа Дова спросили, на вино хватило бы нескольких рублей, зачем ты дал ему так много? Если он хотел на Сейдер заменить вино молоком, ответил рабе Иосиф Дов, значит у него нет денег и на мясо. Еврейское право запрещает одновременно употребление мяса и молока. И я хотел бы уверенным, что он отметит праздник как положено. В последние годы американские евреи стали зажиточней и фонды Маот Хитим используются для отсылки еды евреям других стран, в том числе и СССР. Но следует помнить, что и в США есть бедные евреи, особенно старые, которые нуждаются в помощи.